啊 <laughs> тендеров Письмо с н е г у р к и Аннотация. Девочка Женя из очень бедной семьи. Папа ушел, мама корячится на двух работах уборщицей, да вдобавок воспитывает больного младшего братика, которому постоянно требуется лекарство. А на носу Новый год, и Жене тоже хочется красивых и дорогих подарков. Женя уже выросла и не верит, что Дед Мороз ответит на ее письма. А значит... Загадывать желание нужно кому-то другому. Холодный мокрый снежок медленно стекал по шее за шиворот, бежал по позвоночнику веселыми весенними ручейками. Но Жене было совсем не весело. «Бомжиха!» — раздался задорный виск, и очередной снежок с обидным хлопком ударил девочку в лицо, залепил рот, нос, глаза, мешал дышать, но не мешал плакать. «Что?» «Побежи жаловаться о своей шалаве, мамочке! Беги, беги!» Лизонька Аверикиева никогда в издевательствах не участвовала, но в ее позе, в выражении лица, в мерзкой полуухмылке чувствовалось одобрение. Будто Мадонна с младенцем она стояла в самом углу запорошенной снегом песочницы, нежно прижимая к груди головастую куклу-младенца. «Хваленый б е б и Борн!» реклама которого соблазняла Женю с витрин игрушечных магазинов и с экрана телевизора, до мультиков и после. Казалось, даже пухлощекий пластиковый младенец насмешливо пучит губы, точно передразнивая Женю. Хотелось что-то ответить, закричать в ответ, даже стукнуть одного из неразличимых близнецов барановых. Но рыжие дьяволята всегда ускользали от удара, успевая вдобавок отвесить то пинок, то подзатыльник. Они и сейчас мельтешили, скакали вокруг девочки, загребая варежками новые порции снега. «И я замерзла!» — капризно вдруг прогнусавила Лизонька, укутывая куклу в какое-то одеяльце. «Пойдемте лучше ко мне в PlayStation играть!» Близнецы прервали свою круговерть, бросились на перегонки коврикиевой, принялись собирать разбросанные по песочнице атрибуты матриархата — расческу, соску и какие-то погремушки. Один протянул Мадонне бутылочку со специальной смесью для кормежки пластикового младенца. Девочки прихлебалы тоже засобирались, не забывая бросать полные презрения взгляды на Женю. То, что ее никто не приглашал, было само собой разумеющимся. Холод щипал мокрое от растаявшего снега и слез лицо. Спина под тонкой курточкой тоже была мокрой, но девочка упрямо дождалась, пока ненавистная компания скроется за скрипучей дверью подъезда. Первая она уходить не собиралась. Это е е двор тоже. Топая по лестнице, она ругала Барановых и Аверикееву последними словами, из тех, за которые мама ш л е п а е т по губам и делает страшные глаза. Каждый раз, делая шаг на новую ступеньку, Женя представляла, что это голова Аверикеевой. Это одно из е е подлиз подружек. А вот эти две с ржавыми разводами головы близнецов Барановых. Вот если бы у меня был PlayStation, думала она. Они бы так не увивались за этой билобрысой цацией. И сейчас мы бы шли пить чай и играть ко мне домой, а не к этой. Мысль застопорилась. Кто ей поверит, что у нее есть PlayStation? Все знали, что мама Жени работала уборщицей в школе, а по выходным подрабатывала на рынке. Даже будь у нее дома целый парк развлечений, во дворе она бы все еще была бомжихой. «Кукла!» — озарила ее идея. «Вот оно! Вот почему они так увиваются вокруг нее!» Даже мальчишки знают, что эта штука стоит кучу денег, вот и поддакивают ей во всем, и подлизываются. Ах, если бы у меня была такая, они бы никогда больше не называли меня бомжихой. А что если...» В квартиру девочка уже не вошла, а влетела. «Нужно успеть, нужно успеть!» Курточка отправилась на тумбочку в коридоре, ботинки остались обтекать с лякотью там же, а Женя уже влетела на кухню. «Мам, мам, а ты уже купила мне подарок на Новый год?» «Тише, тише!» зашипела женщина, не отворачиваясь от плиты. Но было уже поздно. Из единственной на всю квартиру комнаты сперва раздалось беспокойное кряхтение, а следом громкий детский плач. «Разбудила-таки, дуреха! Ну, чего встала? Неси его сюда!» Женя хлопнула себя по лбу за оплошность, вбежала в комнату. Там, под дешевой пластмассовой елкой, едва в полметра высотой, сучил р а х е т и ч н ы м и конечностями ее братик, Сема. Сема родился больным, неправильным, похожий на высушенную корягу, что папа как-то раз притащил домой с прогулки, обещал выстрогать человечка. Коряга так и осталась нетронутой, а человечек теперь лежал в колыбельке и настойчиво требовал внимания. Папа же, сочтя все обещания исполненными, собрал вещи и ушел жить к другой тете. Видимо, теперь ей он будет строгать человечков. Вместе с папой ушли и планы переехать в квартиру попросторнее, и мамина должность. Из детского сада маму уволили после того, как она дважды пришла пьяная на смену. «Ну, тихо, тихо, не ной! Иди сюда уже!» Женя ловко подхватила младенца, прижала его было к груди, но тут же сморщилась, отстранила от себя, оставив маленького человечка болтаться у нее на вытянутых руках. «Мам, Сёма обхакался!» «Ну и? Ты не знаешь, где лежат подгузники? Иди и подной его, потом принеси на кухню!» Девочка скривилась, хотела было возразить, но вовремя вспомнила. Если она хочет получить Бэби б о р н о то лучше маму не злить. «Пошли, засранец!» Прошипела Женя и понесла братика к раковине, включила воду, стащила с него обгаженный подгузник, брезгливо отбросила в сторону. Успокоившийся было младенец вновь заорал. Женя попробовала воду, ледяная. Запоздала добавила горячей и поболтала визжащего человечка под струей. «Вот, готово!» Мама отвернулась от плиты, взяла Сему в руки, принялась приторно приговаривать. «А кто это тут у нас такой проснулся? Семочка проснулся! Кто у нас самый красивый мальчик? У кого такие сладкие пяточки? А чего они такие холодные? Женька, мать твою!» Вдруг прервалась она. «Ну кто так моет? У него пятки в говне! А ну иди перемывай, халтурщица! С мылом!» На этот раз Женя решила, что обойдется и холодной водой. Струя из крана была настолько ледяной, что она едва чувствовала собственные руки, но продолжала мстительно улыбаться, слушая истошный в и з г братца. Принеся его обратно на кухню, тут же получила миску с разведенной на молоке кашей. — На, покорми Сёму, у меня суп варится. Тыкая ложкой в пухлые губы брата, девочка невольно кривилась. Такой же он все-таки несуразный, один глаз будто стекал по щеке вниз, голова шишковатая, скрюченная, неловкие конечности... вечно прижатой к груди, как у зайца с картинки. Каша липла к подбородку, текла по впалой младенческой груди, но Жене было не до того. Она собиралась смелостью, чтобы задать единственный волнующий ее вопрос. «Мам, слушай. Слушаешь? м, -м Женщина даже не отвернулась от плиты. «Новый год скоро. Я тут подумала». «Ну чего ты резину тянешь? Говори уже!» «А можно ты мне подаришь бэби-борн?» «Чего? Какой еще?» Ну, это кукла такая. Она ест, писает, какает, о г у к а е т К ней еще соска, бутылочка и... Вон у тебя Бэби Борн сидит. Мама, не глядя, кивнула на детское кресло, в котором измазанный кожей восседал заплаканный Сёма. к а к а е писает, агукает, все, что хочешь. Ну, мама! И мамкой мне. В школе второй месяц зарплату задерживают. Если б не рынок, на бересту давно бы перешли. Не капризничай давай. Что подарю, то подарю. Все, давай сюда Сёмочку. «Измазала всего неряха! А ну-ка пойдем помоем Семочку!» «Кто будет купи-купи? Семочка будет купи-купи!» От сюсюканье Жене стало тошно. Поведя плечами, она отправилась в комнату, где они с мамой и Семой ютились втроем. После папиного ухода Женя переехала к маме на двуспальный диван, а там, где раньше стояла ее раскладушка, теперь у самой батареи стояла кроватка брата. Мама по ночам часто вставала, а иногда молча плакала в подушку, отчего Женя совсем не высыпалась и временами тосковала по скрипучей, продавленной, но зато своей раскладушке. Девочка села на диван и уставилась в стену. Делать ничего не хотелось категорически. Наверное, так бы она и просидела целый день, если бы на глаза ей не попался какой-то блестящий сверток, торчащий с верхней полки шкафа. Она готова была дать руку на отсечение. Вчера его здесь не было. А это значит... Незаметно стащив стул с кухни, пока мама купала Сёму. Девочка забралась на деревянное сиденье и осторожно потянула свёрток. Подарочная бумага тут же надорвалась, и пальцы уткнулись во что-то мягкое и колючее. Потянув за ткань, Женя с отчаянием извлекла из свёртка пушистый свитер с кривомордым Микки Маусом во весь живот. По всему выходило, что это и есть её новогодний подарок. Едва сдерживая слёзы, Женя схватила рюкзак, Наскоро набросала прямо на тетрадки и учебники какие-то носки, колготки, футболки, вытряхнула копейки из своей копилки и, одевшись, выбежала в подъезд. Если уж они такие бедные, то если Женя уйдет из дома, мама будет только рада. Пусть Женя бродяжничает, а мама с Семкой живут припеваючи. Еле гася в груди тяжелый огонь жалости к самой себе, девочка спустилась на первый этаж и уселась под лестницу. Здесь ее бродяжничество и закончилось. Усевшись между припаркованными здесь старыми велосипедами и колясками, Женя разрыдалась, некрасиво кривя губы. Слезы застилали глаза и преломляли тусклую подъездную лампочку в скопление волшебных новогодних огней. «Чего ревешь?» Чей-то хриплый, писклявый фальцет заставил ее вскочить и вытереть глаза. Перед Женей стояла тощая, как щепка, смуглая девочка в цветастой юбке, рваных колготках и тоненькой осенней курточке. С ушей ее свисали огромные золотые кольца, кучерявые черные волосы собраны в пучок. «Не реву!» — заплаканным голосом ответила Женя, расправила курточку. «А ты чего здесь делаешь?» «Ничего!» — смуглянка поковыряла носком серого от грязи кроссовка разбитый кафель подъезда. «Греюсь!» «И я греюсь!» «Сбежала?» — понимающе спросила та. «А тебе какое дело?» «Да никакого! Только глупо это! Холодно там снаружи! Околеешь!» «А чего ты тогда бродишь?» — с вызовом спросила Женя. «Да мамка р а б о т а т отправила. Хаты побогаче высматриваю. Есть у вас такие?» «Точно не наша». Ком в горле опять устремился наружу. «Мне мама даже б а б и Борна купить не может». т а а чего письмо не напишешь? Кому? Деду Морозу?» у н е е е помотала головой незнакомка. «Не Деду Морозу. Снегурке». «Очень смешно», — надулась Женя. В сказке она уже давно не верила. «Да нет же, послушай! Есть тут одно место. Если написать на бумажке своё желание и оставить там письмо, то под Новый год оно исполнится. Брешешь!» Недоверчиво покачала головой Женя. «Кто? Я? Эсмеральда никогда не брешет!» С неожиданной твёрдостью гаркнула девчонка, и эхо её г о л о с разнеслось на весь подъезд, после чего она добавила «уже поспокойнее». «Это я, Эсмеральда, в честь бабушки. А тебя как зовут?» «Женя». Девочка протянула руку, и смуглянка ее пожала крепко. Хватка. «Слушай, а правда желания исполняются?» «Правда. Только взамен нужно что-то отдать. У всего своя цена есть». ь т ю ю это-таки я умею». «Только на что я бэби-борна обменяю? На свитер?» «Нет, нужно отдать что-то похожее. Не знаю, там, хочешь получить игрушку? Игрушку и нужно отдать. Хочешь, например, собаку? Тоже нужно какое-нибудь животное». «Мама заметит», — запечалилась Женя. «Да нет же! Нужно просто в письме указать, мол, так и так, хочу одно, отдаю другое. И все. А Снегурка сама все обменяет». «А кто такая эта Снегурка? Так ты хочешь написать письмо или нет?» «Да», — горячокивнула Женя, уже зная, что напишет в письме. «Пойдем тогда, там расскажу». Идти оказалось недалеко. «Всего-то пройти сквер, оказаться на пустыре и...» «Вот!» Эсмеральда указала на приземистое, черное от сажи здания. Кое-где крыша обвалилась, черные провалы окон тоскливо взирали на поросшее засохшим борщевиком поле. Облупившиеся от жара буквы над входом гласили «Ом Куль Уры». От здания несло горелым. «Фу, это здесь?» «Да, заходи!» Заброшенный Дом культуры встретил девочек стеклянным крошевым, каким-то мусором и соплями сгоревшего пластика, свисавшими с потолка. На обгоревших до бетона стенах корчились бесформенные тени из сажи. Дверь в актовый зал была выломана, сиденья сворочены и обуглены до головешек. А на провалившейся сцене торчал черный проволочный каркас искусственной елки. «Нам сюда!» э с м е р а л ь д о ткнула пальцем в огромное полуразвалившееся пианино, стоявшее в углу сцены. Даже отсюда было видно, что многие клавиши отсутствовали, и клавиатура походила на оскал бомжа с выбитыми зубами. Приглядевшись, Женя увидела, как на ледяном ветру, что задувал из разбитого окна, трепещут вставленные межклавиш листки бумаги, напоминавшие крылья мотыльков. «Вот, теперь пиши. Здесь почище». Эсмеральда, совершенно не брезгуя, смахнула рукавом с края сцены какие-то жухлые листья и мусор. Вместе с ними на пол полетел инсулиновый шприц. «А что писать-то?» «Ну что? Хочу, мол, б е б и б о р н этот твой. Отдаю... Сама подумай, что тебе там не нужно». «Слушай...» — Женя замялась. Все это походило на какую-то глупую шутку. Казалось, в любую секунду из-за почерневшего и слипшегося в единую застывшую массу занавеса выпрыгнут близнецы Барановы, а в зал войдет Лизонька Аверикиева со своим б е б и б о р н о м и надменной улыбочкой. «А откуда ты знаешь, что это сработает?» ну «Откуда ты вообще знаешь про эту Снегурку?» «Наши все знают», — м а х н у л рукой с м и р а л ь д а «Мне мама рассказывала, а ей еще кто-то». «Рассказала, что?» «Ну, давным-давно жила в местном таборе одна девочка, Янора. Не похожая на нас, сама бледная, а глаза розовые. Альбинос называется», — блеснула Женя. «Не знаю уж как. Ее Снегуркой называли в шутку, мол, слепили из снега. Родителей у нее не было, сама к р а м а л о прибилась». Ну, все ее привечали по-своему, подкармливали. Одна бабка ее к себе взяла. Говорит, талант у нее есть, необыкновенный, тайный. Какой? Откуда я знаю? Говорю же, тайный. И вот как-то раз устраивали здесь новогоднее представление. Елку типа. х о д мол, свободный. Приходи, кто хочешь. Еще и конфет на халяву дают. При словах о конфетах уже не заурчало в животе. И еще бесплатная лотерея. Нужно было написать письмо Деду Морозу и отдать на входе. а потом он случайно из мешка одно доставал, зачитывал. Кого достал, тот путевку в лагерь выигрывал. Или еще больше конфет, не помню. Все по-разному рассказывают. — Ну, это значит, байка какая-то. — Байка, не байка. За что купила, за то и продаю, — обиделась э с м и р а л ь д а Не хочешь — не верь. Только тогда потом и подарков не жди. — Верю, верю, — горячо зашептала Женя. — А что она? — Ну вот, в конце первой части представления выносит этот мешок, Дед Мороз шерудит-шерудит. Не актер был даже, говорят, а дворник местный. Так вот, достает он ее Снегуркино письмо. Она от радости ни жива, ни мертва, бежит на сцену, вручают ей конверт с этой ее путевкой, игрушку еще какую-то, то ли мишку, то ли книжку, и объявляют антракт. Все вышли, а она, дуреха, в зале осталась. «И что?» — спросила Женя, подогреваемая любопытством, хотя уже подозревала, что будет дальше. Уж больно хорошо она знала, что всегда найдутся такие вот барановы. «Подошли к ней мальчишки какие-то местные, из старших. Отдавай, — говорят, — путевку. А она головой мотает, глаза пучит, не отдам, мол. Ну, они и начали, значит, ей угрожать. За волосы дергать, душить. Один начал трусы с ней стягивать. Это она рассказывала? Нет, это нам так рассказывают. Ты так и будешь перебивать?» Стрельнула глазами маслинами Эсмеральда, и Женя демонстративно зажала рот. В общем, не знаю, чем они ей там пригрозили, но мальчишки ушли с путевкой, а Снегурка осталась в зале сопли жевать. Потом антракт кончился, полный зал набился, она к взрослым. Ревет, жалуется, они ее отпихивают. Разозлила Снегурка, ь с взмолилась, не знаю кому, про нее всякое рассказывали. Какое? Ну, что мертвецов она видит, и что глаз у нее дурной. В общем, прокляла она место это и мальчишек этих, и всех-всех-всех страшным проклятием. Сказала, махарипи на вас на всех. Хочу, чтоб горели вы все в адском пламени. Хочу, чтоб в этом старом году навсегда остались и нового никогда не увидели. Мазнула кровью по сиденью. Какой еще кровью? Я откуда знаю? Может, ее мальчишки в нос тукнули. В общем, где-то там, по ту сторону ее услышали и ц е н ы назвали. А она торговаться не стала. Согласилась. И что же это была за цена? Вместе с ними сгорела. Искранула, говорят, с провода вот тут. Эсмеральда ткнула грязным обгрызенным ногтем за пианино. «Где мешок с письмами стоял?» «Никто не вышел. Сначала занавес загорелся и обрушился, ползала накрыл, а у дверей какая-то мишура загорелась. Кто угарным газом задохнулся, а кто дотла. Пожарные потом тела полдня собирали. А ты-то откуда все это знаешь? Ну, если никто не выжил?» Удивилась Женя. «Рассказывают у нас, г о в о р ю уже!» — о г р ы з н у л а с ь Эсмеральда. «Ты письмо уже писать будешь или нет? Холодно же!» «Буду-буду!» — спохватилась Женя, достала из рюкзака тетрадку, рванула двойной листочек из центра тетради по математике, расписала застывшую на морозе ручку. Черканула. «Дорогая Снегурка!» — задумалась. «А дальше?» — «Я откуда знаю? Хочу, мол, одно, отдаю, мол, другое. Чего тут хитрого? Прямо так? Напрямую? А чего с ней миндальничать? Это же не сочинение! Быстрей давай!» Девочка недолго поколебалась над листочком, после чего, стараясь не думать о том, что творит, быстро вывела «Хочу Бэби Борн, отдаю». Поколебалась, договариваясь с совестью, дописала «Отдаю Сему». Свернула быстро бумажку, чтобы Эсмеральда не увидела. Вдруг с недоверием повернулась к ней. «А это точно сработает?» «Говорю уж, Эсмеральда не брешет!» «Вот, сюда суй!» Женя с опаской втиснула записку между черной и белой клавишей в левом углу пианино. Неосторожно нажала пальцем, и тут же по сгоревшему зданию разнеслось тягучее надрывное «до». Женя вздрогнула. Ей резко стало не по себе, точно она совершила что-то непоправимое. Вдруг сильно, до слез, до кома в горле, ей в кои-то веки стало жалко не себя, а Сёму. Вопрос вырвался сам собой. «Слушай, а если я передумаю? Ну, не захочу меняться». «В смысле, не захочешь? А зачем пришла?» Обиженно надулась Асмеральда. «Ну, если я другой подарок захочу, например», — елила Женя. «Ох, думать сразу надо. Ну, вроде говорят, если вынуть записку и сжечь ее, желание не сбудется. Только до Нового года это сделать надо, а то обратно Снегурка подарки не принимает, ну и не отдает ничего. В общем, сжечь надо обязательно. Вот. Сжечь, значит». Женя не заметила, как на улице стемнело. о и тени из сажи будто бы сползали со стен, приближаясь к девочкам. «Может, пойдем отсюда?» — неуверенно предложила Женя. «Пойдем! Дело-то сделано! Только т ы т а мне за это что?» «Что?» — опешила та. «Спасибо? В гробу я видала твое спасибо! Деньги гони!» Вдруг окрысилась Эсмеральда. «У меня вот только...» Порывшись в рюкзаке, Женя вынула жалкую горсточку мелких монеток. «Тьфу ты, нищебродка!» выругалась Эсмеральда, но деньги забрала. «Знала бы, не п о п ё р л а с ь «Подожди!» Женина благодарность вдруг окрасилась в какие-то мстительные, злорадные оттенки. «Ты же и квартиру побогаче искала, да? В пятом подъезде, в доме напротив, а великие выживут. В семнадцатой квартире. У них папа челноком работает, привозит всякое из-за границы. с п а р ш и в а я в ц ы хоть шерсти клок!» последовал ответ. Цыганка, резко став какой-то чужой, будто бы на несколько лет старше, Торопка вышла из сгоревшего ДК, оставив Женю стоять в замешательстве. Впрочем, оглянувшись по сторонам, она повела плечами и пулей вылетела из здания. Она долго не решалась зайти домой. Ушла без разрешения, плохо помыла Сёму. А если мама узнает, где она была, то влетит ей вдвойне. но в подъезде тоже на всю ночь не останешься. Осторожно прошмыгнув квартиру, девочка, увидев свет на кухне, быстренько разделась и шмыгнула в комнату вынуть лишние вещи из рюкзака. Если мама узнает, что она еще и собиралась сбежать, то без ремня точно не обойдется. Едва войдя, она больно стукнулась обо что-то металлическое и большое в темноте комнаты. Потирая ногу, она включила свет и обнаружила перед собой настоящую крепкую кровать, с красивыми круглыми набалдашниками и железным изголовьем. Ту самую, о которой так часто мечтала перед сном, когда слушала мамины ночные рыдания у самого уха. Но как же здесь уместилась эта махина? Ведь стоило включить свет, и вопрос отпал сам собой. Куда-то пропала Семина кроватка. Более того, исчезли и вечно разбросанные погремушки, висящие на изголовье дивана распашонки и ползунки. А у самого окна стояла высокая, не чета прежней, Нарядно украшенная праздничная елка. «Женечка, детка, ты дома?» — раздалось с кухни. «Иди скорей, я купила нам куру-гриль». Девочка шагнула в необычайно чистую, без пятен от детских смесей и каш, кухню. Вкусно пахло жареным мясом. На месте семиного стульчика стоял комод с небольшим пузатым телевизором. Передавали КВН, и мама громко смеялась над шутками. «Садись». — Вот, уж извини, не успела ничего сготовить. Целый день на работе, как белка в колесе. Зато, если меня оставят на должности заведующей, то к весне разменяем квартиру на двухкомнатную. Ну, садись, ешь. Мама, ярко накрашенная, вкусно пахла духами и была одета в изящный брючный костюм. Раньше у нее такого не было. Женя бы запомнила. Но во всех этих изменениях чувствовалась какая-то неправильность, какая-то иномирная жуть. Точно кто-то закрасил врата ада обычной гуашью. Но курица п а х л о так аппетитно. — Куда ты себе вторую ножку тянешь? — шутливо шлепнула ее по ладошке мама. — А папа придет. Ему одна грудка достанется. — Папа? — не веря своему шамперю, спросила Женя. — Неужели так бывает? Неужели папа и в самом деле сейчас звякнет ключами, зайдет, стряхивая снег с меховой шапки и усов? Один лишь вопрос мучил Женю. — Мам? — Да, котенок? Женщина повернулась, захлопала густо накрашенными ресницами. «А где теперь Сёма?» «Сёма? С... С... -с Сёма? Как... Какой такой?» Мама принялась заикаться, побелела, застыла на месте, будто заевшая кассета. По щекам её тонкими ручейками потекли слёзы, смывая тушь, пачкая лицо чёрным. Потом будто пришла в себя, удивлённо отёрла слёзы, улыбнулась. «Чего это я? Наверное, с мороза. Пойду умоюсь. Так кто такой Сёма, Женечка?» Не дожидаясь ответа, мама отправилась в ванную, смыть потеки косметики. А Женя сидела, будто пыльным мешком пришибленная. Так, значит, она убила брата. Вот так вот, походя за куклу, за ч ё р т о в Бэби Борн. Девочка молча вскочила с места, рванула в коридор, натянула куртку и, не застегиваясь, выбежала в зимнюю ночь. Пустырина отыскала без труда, да и сгоревший дом культуры не заметить было сложно. Единственное здание на многие сотни метров. А вот внутри пришлось непросто. Далекие фонари не добивали до пустых окон, поэтому идти приходилось очень осторожно. Женя то и дело больно ударялась то о кресло в зале, то о какие-нибудь г р у д ы мусора. Еле-еле заметные тени на стенах будто бы протягивали к ней свои корявые длинные ручищи, а пол весь хрустел под ногами, точно кости. Наконец девочка еле-еле добралась до пианино и принялась рыскать по запискам. Где же, где же? Куда она ее засунула? Она вынимала листочки один за другим, открывала, вглядывалась напряженно и бросала наземь. Но где же оно, это чертово письмо? Где, где? Пальцы замерзали, теряли чувствительность. Казалось, это место заберет и ее вместе с Семой в наказание за предательство. Где-то за пианино шевельнулась белесая тень. с розоватыми, как у мыши, глазами. Девочка закричала, взмахнула рукой, услышав до боли знакомое, угрожающе тяжелое «до» из расстроенного пианино. Новогоднее утро встретило Женю криками. Ругались мама с папой. — А я говорила тебе, дверь лучше закрывать надо. А если бы нас обнесли? — Не обнесли же, — бурчал папа. — Да. А ты видел, к Аверикееву милиция приезжала. Все вынесли подчистую, а Толику еще и по кумполу в л е т е л а Теперь вместо заграниц в больницу уехал. — Ну, их же, не нас. — А это откуда? Мама ткнула пальцем на что-то у самых ног. — Повезло еще, что пьяный попался или сумасшедший. — Не ругайся, Дашк. Может, и правда Дед Мороз приходил, а? В чудеса надо верить. И чудо действительно лежало под елкой. Новенький, в фирменной коробке пластиковый пупс умильно пучил губки, прижимая ручки к груди. Только глаз у него был какой-то будто потекший, и череп шишковатый. й н о ничего, наверное, заводской брак», — так рассудила Женя, прижимая к груди пахнущего резиной б е б и Борна. Когда родители наконец успокоились и разошлись, мама на кухню, а папа в ванную чистить зубы, Женя осторожно шмыгнула в коридор и достала из кармана куртки записку. Развернула быстро, увидела «дорогая снегурка». Тут же свернула вновь, а потом еще раз до тонкого квадратика и положила тайком в широкую щель меж половиц. Там не найдут. Дошла до кухни и развела специальную игрушечную смесь в бутылочке. Пора было кормить Бэби Борна. Текст читал Александр Степной.